земля. Я проснулся весь в поту. Холодный страх стянул живот в тугой узел. Опять этот сон. Вставать было лень, но хочется курить, и горло пересохло, требуя воды. Нащупав под кроватью тапочки, пытаясь не шуметь, пошлепал на кухню в поиске сигарет. Сигареты нашлись в бабушкиной заначке. Она у меня удивительный человек. Незаметно для меня тырит у меня последнюю пачку сигарет, И когда у меня их не будет, а после ее действий это свершившийся факт, выдает мне по одной, если я очень попрошу. Впрочем, ликвидацией с последующим припрятыванием страдают не только сигареты, а все то, что попадется ей на глаза. За окном еще серо и вязко, утро подбирается неспешно, чарующей тишиной и пока редким почерикиванием ранних пташек. А меня опять накрыло состояние вакуума, от которого я смогу спастись только бегством. Я всю свою сознательную жизнь, а мне уже почти тридцатник, бегу от условностей, запрета, закона, правил и ограничений. Слово «надо» для меня, как плетка погонщика, от которой я несусь, радуюсь свободе и своему пофигизму. Я чужой в стройных рядах солдатиков и не смог за всю жизнь найти свою ячейку в этом человеческом муравейнике. У меня своя призма морали и закона. Бороться с системой бесполезно, и я всю жизнь бегу, боюсь опоздать. Куда? Не знаю, но уверен, что меня ждет мое место, моя жизнь. Я не думаю, что меня понимают друзья, но благодарен им, что они рядом и готов жертвовать ради этих двоих человек. Странное настроение, странное состояние. Люди, эпизоды моей жизни плывут перед глазами. Родители, сестра. Наверное, я скучаю по ней. Звоню, чтобы почувствовать рядом родственную душу. Но и от нее бегу. Чтобы не слышать «Эрик, надо сделать документы!» Надо, должен, так положено. И я несусь в своей капсуле отпута цепей. Метро, электричка, машина. Дорога успокаивает меня, дает чувство надежды и силы. Спокойно мне только с племяшкой. Ей от меня ничего не надо. Разве что покопаться в телефоне и задать сотню вопросов. Смешная девчонка. И чем-то похожа на меня. Время незаметно пролетело, и утро захватило власть, трансформируя все вокруг и окрашивая первыми лучами солнца серые краски города. Надо найти человеческий чай в этом царстве хаоса банок, коробок и мешочков с травами. «О, повезло! Черный с бергамотом! Пару бутиков, чайку, и можно бежать!» «Дел много. Но моя работа и возня с техникой приносят мне удовольствие и, что важно, деньги. Сегодня деньги – царь и бог. Но в большинстве своем имеют те, кто ворует по-крупному, и в основном у государства. Понимают все, но каждый сидит в своей ячейке». Платят налог очередным жирным мордам на их дворцы и яхты. Очередь из проверяющих и других проверяющих, которые проверяют первых, и это бесконечно. Выжимают все, и даже больше, у народа, вытирая о него ноги. Да пусть подавятся, не мое это все. Не могу, и не хочу ни думать, ни быть в этой. День прошел суетно и весело. Сегодня меня как будто подгонял ветер, и я хотел много успеть, многих увидеть. Иногда я думаю, что я сам ветер, несусь по улицам, лесам и полям. Ща то, что даст мне душевный покой и независимость. Устал. Спать. Спать. Голова касается подушки, и я проваливаюсь моментально в сон. Опять дорога, туннель, и я лечу по нему к свету. Мне спокойно и радостно. Я вижу боковым зрением родных, друзей, подруг. Странный сон. Я вижу всю свою жизнь, но не могу дать оценку увиденному. Это я и не я. Этот мир для меня огромная клетка. Душа хочет освободиться и вернуться домой. Прилагаю усилия своей внутренней силой, и прутья клетки начинают плавиться, стекая золотыми потоками вниз. И я вылетаю из плена, проваливаюсь в черную воронку. Меня подхватывает сумасшедшая скорость и полет.